Чаепитие с пяткой, жамашка и кефиш. Женечка всегда был отличником. Все пять классов. Но однажды учительница Варвара Петровна заупрямилась ставить ему пятерку по литературе за четверть и выдвинула условия. Получишь ее, если на пять напишешь домашнее сочинение. Тема «На кого я хочу быть похожим». Вся семья Женечки, папа, мама, бабушка, дедушка собрались на кухне. «Дело серьезное», — сказала бабушка. «Ты должен такого героя выбрать, чтобы Варвара Петровна в тебе сразу почувствовала родную душу. Тогда ей будет неловко ставить четверку». «Пиши про первобытного человека», — предложил дедушка. «Если бы не его трудолюбие, мы бы до сих пор на деревьях хвостами махали». «Первобытный человек не мылся, зубы не чистил», – сказал Женечка. «Такой мужчина может вызвать у Варвары Петровны отвращение». «Согласна», – сказала бабушка. «А ты напиши про Александра Невского, князь, красавец. К тому же устроил немецким рыцарям ледовое побоище». «Вот за это она его и недолюбливает», – вздохнул Женечка. «У Варвары Петровны аллергия на холод. Как только она прочитает про ледовое побоище», А пухнет, покраснеет, чихать начнет. Обидится на меня за это. И плакала пятерочка. Беспроигрышный вариант. Пушкин Александр Сергеевич, сказал папа. Солнце русской поэзии. Наше все. Ты забыл. Он отправился на дуэль. А дома у него остались жена, дети, долги. Вздохнул Женечка. Мне этого Варвара Петровна не простит. Остается только одно Пиши про президента нашей страны. Торжественно сказала мама и встала, будто гимн зазвучал. Тогда не видать мне пятерки, как своих ушей вздохнул Женечка. Варвара Петровна все пятерочные сочинения в двух классах зачитывает. Но дело в том, что она не выговаривает букву «Р». Она не захочет картавить, когда речь идет о президенте. Поэтому сразу влепит трояк, чтобы только сочинения не читать. Соберись с мыслями. «Напряги память!» — сказал дедушка. «Вспомни, о ком Варвара Петровна отзывалась только с положительной стороны». Женечка думал-думал, думал-думал и, наконец, просиял лицом. Ей очень нравятся шипящие звуки. «Вот и хорошо, Женечка, вот и славненько!» Захлопали в ладоши бабушка с мамой. «Вот и напиши про них, только старайся!» И Женечка застрочил. Шипящие звуки любит вся моя семья. Мама с папой, даже имя Женя, дали мне в честь красивого звука «Ж». Шипящие звуки очень дружные. Например, «Ж», «Ш» всегда пишутся через «И», а «Ч», «Щ» с буквой «А». Я стараюсь не драться с друзьями, а быть с ними во всем согласным, какими являются буквы «Ж», «Щ», «Ч». Когда я стану большим ученым, я предложу вместо буквы «Р» писать «Ж». Какие замечательные слова получатся. «Жамашка», «Кифиш», «Жапижа», «Жижав». Со спокойной душой Женечка принес сочинение в школу. Но кто бы мог предположить, что Варвара Петровна заболеет и проверять сочинение поручит историку Дмитрию Федоровичу. А он взял и крупно написал под Женечкиным сочинением «Жва». Но тут на него нисколько не обиделся. Он смотрел на оценку и с гордостью думал, такова уж сила моего таланта.